Глава 18. Крупные красные буквы кричали: "Неисправность. Не подходить". "А, это с самого утра здесь висит", махнул рукой Джим. "Враньё, по-моему". Ребята стояли перед каруселью, а от вершин старых дубов накатывались на них волны жестяного шелеста. Кони, козы, антилопы и зебры Замерли на кругу, пронзённые медными копьями. Словно рука могучего невесного охотника разом метнула смертоносные жало, пригвоздило несчастных животных к деревянному кругу, и они застыли, мучительно выгнувшись, умоляя раскрашенными испуганными глазами о милосердии, истрадальчески оскалив зубы. Вовся она не сломана. С этими словами Джим перемахнул звёкнувшую цепочку и ступил на вращающийся круг. Его сразу обступили зачарованные звери. Джим. Да ладно, Вилли. Мы же только карусель и не видели. Значит, Джим качнулся. Лунатический карусельный мир дрогнул и слегка накренился. Звери шевельнулись. Джим хлопнул по шее тёмно-сливового жеребца. Эй, парень, Из темноты за машинной будкой выступил человек, шагнул и подхватил Джима. Ай! завопил Джим. Вилли! Вилли, как стоял, так и прыгнул через цепочку ограждения и первый ряд зверей. Человек улыбнулся, ловко подхватил и его тоже, а потом поставил рядом с Джимом. Теперь они стояли бок о бок и глазели на буйную рыжую шевелюру над ярко-синими глазами незнакомца. По тонкой рубашке буграми перекатывались могучие мышцы. Неисправно, мягко сказал человек. Вы что, читать не умеете? Отпустите их, произнёс новый властный голос. Ни Джим ни Вилли не заметили, откуда взялся ещё один мужчина. Он стоял возле самой цепочки. Доставка их сюда, повелел он. Рыжий атлет плавно перенёс ребят над спинами безропытных зверей и поставил в пыль у входа. "Мы начал было Вилли: "Любопытствуете". Не дал ему договорить вновь прибывший. Был он высок, как фонарный столб, и бледен так, что вокруг лица расплывались лунные блики. Брови, волосы, костюм антрацитового цвета, а жилет кроваво-красный, янтарная булавка в галстуке. в тон медово-жёлтым глазам. Впрочем, глаз Вилли поначалу не разглядел. Его поразил костюм, долговязово сделанный из удивительной материи. Такую ткань можно было бы получить, ссучив нить из зарослей кабаньей ежевики. Примечание: колючие чёрные кусты. Пружинной твёрдости конского волоса, щетины и такой, знаете, блескучей конопли. Ткань всё время шевелилась, отливала и вспыхивала, а на ощупь она была, кажется, как самый колючий твид. В таком костюме человек должен был бы мучиться несказанно. Страшный зуд любого заставил бы рвать на себе одежду, а этот стоял себе, как ни в чём не бывало, невозмутимый, как луна, ныряющая меж облаков, и внимательными рысими глазами наблюдал за джимом. Навели он и не посмотрел ни разу. Я Дарк, представился человек Жерть и взмахнул белой визитной карточкой. Она тут же стала синей. Шелест. Карточка покраснела. Взмах. На ней проступил зелёный человек, свисающий с дерева. Карточка мелькала, приковывая взгляд. Дарк это я. А вот этот рыжий мистер мой друг Кугер. Кугер и dark. Опять шелест. На карточки пронеслись и исчезли какие-то имена. Выступили слова: "Совместное шоу теней". Мигнули и растаили. На их месте крошечное, но противное ведьма мешала в заплесневевшем горшке какое-то гнусное варево. Но и её в свою очередь согнали крупные буквы: "Межконтинентальный адский театр". Дарк протянул карточку Джиму. Джим принял её и прочитал. Наша специальность проверка, смазка, полировка и ремонт жуков-могильщиков. Джим и глазом не моргнул. Секунду он рылся в бездонном кармане, полном сокровищ, как пиратский сундук, что-то выудил и протянул мистеру Дарку. На ладони лежал дохлый коричневый жук. "Вот", ровным голосом произнёс Джим. Займитесь им. Лавка расхохотался мистер Дарк. Один момент. Он протянул руку за жуком, и из-под манжет рубашки на миг выглянули пурпурные, тёмно-зелёные и ярко-синие драконы, перевитые латинскими, кажется, надписями. О, воскликнул Вилли. Человек в татуировке. Нет, Джим внимательно смотрелся. Человек в картинках ни одной тоже. Верно, парень, благодарно кивнул мистер Дарк. Как звать тебя? Не говори, мысленно завопил Вилли и тут же с недоумением спросил сам себя: а почему, собственно? Саймон, назвался Джим и криво ухмыльнулся, намекая на возможность существования других вариантов своего имени. Мистер Дарк понимающе ухмыльнулся в ответ. Хочешь увидеть побольше, а? Саймон. Джимс независимо кивнул, вроде бы и не очень ему хотелось. Медленно, с нескрываемым удовольствием, мистер Дарк засучил рукав рубашки до локтя. Джим так и впился глазами в руку. Больше всего она напоминала кобру, изготовившуюся для броска. Мистер Дарк пошевелил пальцами, мышцы задвигались, картинки ожили. Вилли очень хотелось посмотреть поближе, но он остался стоять на месте и только твердил про себя: "Джим, ой, Джим". Джим и долговязый откровенно изучали друг друга. Колючий костюм Дарка словно оттенял рдевшие щёки и пляшущие глаза Джима. Казалось, Джим только что порвал ленточку в десятимильном забеге и теперь с пересохшими губами стоит и не может прийти в себя, готовый принять любую награду за свою победу. И вот она, награда. Живые картинки, разыгрывающие пантомиму от одного только биения пульса под иллюстрированной кожей. Джим смотрел, не отрываясь, а Вилли было не видать. Поэтому он стоял и думал о последних горожанах, возвращавшихся в город в тёплых машинах, спешащих к ужину. Ух ты, вот чёрт, слабым голосом проговорил Джим. И мистер Дарк тут же опустил рукав. Всё. Представление окончено. Пора ужинать. Карнавал закрывается до 7:00 утра. Все уходят. Приходи завтра, Саймон, покатаешься на карусели, когда её починят. Возьми мою карточку для тебя, вход свободный. Джим, всё ещё не в силах оторвать глаза от запястий Дарка, взял карточку и сунул в карман. Ну, пока. Джим повернулся. Джим побежал. Спустя секунду Вилли кинулся за ним. Джим оглянулся через плечо, изогнулся, подпрыгнул и исчез. Вилли растерянно остановился. У него над головой из-за ствола дерева выглянул Джим. Мистер Дарк и Кугер склонились над механизмом карусели. Быстро, Вилли, зашептал из ветвей Джим. Прыгай сюда. Да скорее же, а то увидит. Вилли не очень ловко подпрыгнул, Джим подхватил его и втащил наверх. Дерево затряслось, ветер прошумел в кроне. Джим, зачем, начал было Вилли. Заткнись и смотри, яростно зашептал Джим. Со стороны карусели доносилось металлическое постукивание, позвякивание, слабый скрип. Что у него там? На руке было Джим, картинки. Ясно картинки. Какие? Ну, такие. Джим прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить. Ну, знаешь, змеи там всякие. Он почему-то отвел глаза. Не хочешь, не говори, пожал плечами Вилли. Да нет, я же сказал, змеи. Хочешь, я попрошу его показать и тебе, э, попозже. Нет, подумал Вилли. Нет, не хочу. Он посмотрел вниз. Под деревом, в дорожной пыли, застыли тысячи отпечатков ног, а людей и след простыл. Вилли вдруг подумалось, что ночь теперь куда ближе, чем день. Я домой пойду, неуверенно пробормотала она. Точно, Вилли, иди. Тут, значит, Зеркальные лабиринты, старые учительницы, сумки с граммотноводами, пропадающие торговцы, змеи на картинках шевелятся, нормальную карусель чинит. А ты стала быть домой? Ну ладно, пока старина. Я Вилли взглянул вниз и замер. Всё чисто, раздался голос почти прямо под деревом. Чисто, ответили издали. Мистер Дарк подошёл к красной машинной коробке карусели. Внимательно огляделся. Несколько мгновений он смотрел на дерево у дороги. Вилли попытался вжаться в ствол. Включай. Под стук, звон ибряканье карусель двинулась с места. Но ведь она же сломана, в панике подумал Вилли и растерянно оглянулся на Джима. Тот показывал вниз. И тут только Вилли заметил: карусель вращалась в обратную сторону. Небольшая калёпа внутри механизма сопела, щепела, свирестела, брякала и позванивала. И музыка тоже наоборот, подумал Вилли. Как будто уловив его мысли, мистер Дарк дёрнулся и снова пристально посмотрел на дерево. Ветер завихрил вокруг Вилли чёрную листву. Мистер Дарк едва заметно пожал плечами и отвернулся. Взвизгивая и нелепо вихляясь, карусель крутилась всё быстрее. Мистер Кугер для проверки прошёл немного по дороге и остановился прямо под деревом. Вилли запросто мог бы плюнуть в него. В это время калиопа вскрикнула особенно пронзительно. В далёком пригороде отозвались собаки. Будто получив сигнал, мистер Кугер помчался обратно по дороге и с разбега ловко вскочил на карусель, Оседлав какую-то унылое животное, спешившее заданно вперёд, торчали во все стороны буйные огненно-рыжие волосы мистера Кугера, на розовом лице сияли ярко-синие глаза. Карусель летела и музыка летела не отставая, наоборот. Откуда я знаю, что она началась с конца, подумал Вилли. Крепко вцепившись в сук, он пытался поймать мотив и сообразить, что это за мелодия. Ну летал рукола кольцы и барабаны били его в грудь, захватывали сердце и всё подгоняли, подгоняли, заставляя кровь течь по жилам вспять, пульс колотиться в висках, а руки слабеть. Цепнее Вилли изо всех сил сжимал сук. Он не мог оторвать глаз от взбесившейся карусели и невозмутимой фигуры мистера Дарка, стоявшего рядом за пультом. Джим первым заметил новую странность, и пихнул в бок Вилли. Мистер Кугер. Вот его снова вынесло вперёд, и Вилли оторопел. Лицо мистера Кугера таяло как розовый воск, руки на глазах становились кукольными, тело под одеждой усыхало, да и одежда сжималась тоже, морщась и корячась. Скрылся. Появился снова, став ещё меньше. Огромным лунным сновидением разворачивалась карусель. Волокла противиества несчастных лошадей засасывало воздух под дикую музыку, а мистер Кугер, обыкновенный рыжий мистер Кугер, с каждым оборотом становился всё моложе и моложе. Годы слетались с него как пыль. Он беззаботно поглядывал на звёзды, скользил взглядом по населённому мальчишками дереву, словно не замечая, как мельчают черты его лица, заостряется носик, розовеют тая уши. Если в начале карусельный круговерти ему было 40, то теперь едва ли 19. На глазах у всех мужчина превращался в юношу, юноша в мальчика. Вот ему 17 16 ещё оборот ещё вилли что-то шепчет джим считает круги а ночной воздух теплеет разогревается от трения от необузданного полёта шальных зверей но уже медленнее вращение реже скрики клёппы и вот наконец шипение усталый свист музыка Проскулила жалобно в последний раз. Карусель словно наехала на водоросли в воде и встала. В деревянном седле виднелась чудушная фигурка. Лет двенадцати. Губы вили без его участия, шепнули: "Нет". Губы джимыше вильнулись: "Нет". Маленькая тень сошла с круга. Лица не видать, а на руки падает свет фонаря. Розовые, сморщенные словно новорождённые руки. Мальчик-мужчина стрельнул глазами. Кажется, он чуял волны благоговейного ужаса, исходящей от дерева. Ужасный взгляд, как железный шип пронзил листву. Маленький человек повернулся, замер, а потом по кроличьи чесанул по дороге. Джим раздвинул мешавшие листья. Мистер Дарк тоже уходил следом. Вилли нечаил дождаться, пока Джим спустился вниз. Но вот наконец они стоят на земле, потрясённые разогравшейся пантомимой, ошеломлённые таким поворотом событий. Первым заговорил Джим, провожая глазами крошечную фигурку, улепетывающую по дороге. Он сипло произнёс: "Да, Вилли, я тоже хочу домой. Хочу поесть в тепле и покое". Но мы уже слишком много видели. Надо же досмотреть до конца, а? Ведь надо. Господи, взмолился Вилль в полном отчаянии. Да, я думаю, надо. И они вместе побежали вослед невесть чему и не зная, куда.